Глава 35. Если кого-то и можно было смутить внезапным вопросом, брошенным вместо приветствия, то только не некроманта. Роберт Ниал словно не заметил вызывающего тона, к которым к нему обратились. Он учтиво склонил голову и чуть приподнял темную бровь. «Доброе утро, госпожа. Кажется, мы незнакомые». Сразу стало понятно, кто из гостей поместья Фуули плохо воспитан. Под темно-синим внимательным взглядом Ниала моя наставница приутихла. И не Блом», – представилась она, подозрительно разглядывая некроманта. «Я работаю в архиве магистрата-хранительницей. А вы?» «Роберт Ниал. Тоже в некотором роде хранитель архива на острове Асфа. С той небольшой разницей, что вместо фолиантов охраняю кости». Лицо моей учительницы удивленно вытянулось. «Вот как?» «Признаться, я думала, что вы намного старше. Последний из рода Ниал». «Я наслышана о вас, но не знала, что вы дружны с семейством Фоули». «С недавних пор», — улыбнулся некромант. «А вы?» «О, мы с Тейном давние друзья», — сказала мистер Сблум, и ее щеки порозовели. «И весьма близкие». Я заметила, что она из кожи вон лезет, чтобы произвести хорошее впечатление на неожиданного визитера. Но где же ей было знать, что этот тип совершенно непрошибаем?» «Будь то лживое кокетство или напускная вежливость, ему все нипочем. Человека, который преспокойно ведет наблюдение за умирающей молодой женщиной и даже не пытается ее спасти, видимо, ничем нельзя пронять». «Странно», — только и ответил Нял. «Никогда не слышал о вас». «Что ж, вскоре услышите и не раз», — заверила его учительница. «А теперь, прошу прощения, мне необходимо поговорить с Эли Наедине». и некромант галантно предложил мне руку, за которую я немедленно ухватилась, как за спасательный круг. Кажется, в этот миг я впервые в жизни испытала то, что называют злорадством. Прежде я никак не могла понять, что это за чувство. «Наедине? С ничтожной и жалкой рабыней? Да что здесь происходит?» Так и кричала застывшая удивленной маской на напудренное лицо мистер Сблом. Я с удовольствием последовала за господином Неалом по дорожке в сад, чувствуя на своей спине негодующий взгляд. «Похоже, Мартейну Фоули грозит новая опасность», – задумчиво проговорил Ниал. «Как будто мало ему врагов в магистрате». «Вы о ней, господин Ниал? Мартейн доверяет этой женщине. Он даже нанял ее для моего обучения». «Но я не вижу радости на твоем лице, Элинея», – заметил некромант. Мы углубились в сад, где все еще роняли последние лепестки от цветающей розы. Белые, кремовые, темно-красные. Удивительно, как цветы могли сохраниться во время проливных дождей и ураганов. Роберт Ниал молча вел меня к беседке, сплошь заросшей виноградом, и я даже предположить не могла, о чем он хочет поговорить. Со мной, молодой рабыней, которая только-только начала изучать магию. Я смахнула листья со столика и двух потемневших от времени скамеек. Прохладное солнце множеством бликов, играющее в саду, почти не проникало в беседку. Теневому магу, разумеется, уютнее в полумраке. подумала я, когда господин Нял занял место за столом и положил перед собой конверт. «Мне некому обратиться за помощью, кроме тебя, Эли», без предисловий сказал он. «Боюсь, ты единственный человек в мире живых, способный помочь в этом нелегком деле». «Что случилось?» – прямо спросила я. Некромант провел кончиками пальцев по аккуратным краям конверта. Было видно, что для этого разговора ему придется приоткрыть мне какую-то тайну. Сказать что-то такое, чего одинокий смотритель кладбища говорить не привык. Тем более малознакомым девушкам. Тем более рабыням. На его лице смешались решимость и тревога. Прошло девять дней. Одна десятая от времени перехода. Первый этап эксперимента Адрианы завершился. Произнес он тихо. Теперь ее тень может проявляться не только возле самого тела, но и в местах, где твоя госпожа жила и занималась магией. «Тень вернется в дом?» – дрогнувшим голосом уточнила я. «Не совсем так. Тень – это необычный дух или неприкаянный призрак, которым свойственно возвращаться в привычные места, хотят они того или нет. У тени есть собственная воля, разум, если хочешь, характер. Она появится, если ее позовет тот, с кем она была связана при жизни». «Вы хотите, чтобы это сделала я?» Таково было желание самой «Адрианы?» «Считай, что это тоже часть ее опыта». И некромант пододвинул ко мне конверт. «Это не письмо», — сказала я, робко надорвав бумагу. Мне на ладонь выпала маленькая треугольная брошь с ярким изумрудом в центре. Чтобы призвать тень Адрианы, нужна самая дорогая для нее вещь. Эту брошь ей подарил один из эльфийских призывателей в Велирии. Она носила ее под платьем у самого сердца. она точно позволила взять это у нее?» Мне стало неловко, словно я прикоснулась к чему-то сокровенному без разрешения моей хозяйки. «Понимаю твои сомнения», — болезненно улыбнулся некромант. «Да, она написала мне об этом в инструкциях. Но это еще не все». «Я слушаю», — сказала я и осторожно убрала брошь обратно в складки бумаги. «Тогда, у ворот, ты спросила меня, могу ли я вмешаться в эксперимент, вернуть госпожу Адриану к жизни». С трудом выталкивая из себя слова, произнес Роберт Ниал. «Вы сказали, что не станете этого делать, потому что дали слово. Ещё бы мне было этого не помнить, особенно каменное лицо, с которым он все это произнес, прежде чем удалиться на свое любимое кладбище». «Всё верно. Я дал слово», — кивнул некромант. «Но ты его не давала». «Не понимаю, к чему вы клоните». Вы же сами говорили, что нужно уничтожить якорь, расположенный в сумраке. Как же я попаду в междумирье, если я не теневой маг? Все это я выпалила на одном дыхании, жутко разволновавшись и даже вскочив со своей скамейки. Все это я сделаю сам, если... Он запнулся на миг, но тут же взял себя в руки и договорил. Если ты поможешь мне убедить ее. Я разговаривал с ней, и не раз, но она непреклонна. Твердит все время одно и то же, что мы доведем начатое до конца. Но чем дальше заходит эксперимент, тем меньше шансов повернуть все вспять. «Вы же понимаете, что госпожа Адриана не станет слушать рабыню», – в не сказала я. «Если уж вы, взрослый мужчина и опытный теневой маг, не можете переубедить ее, то что сделает девчонка? Я бы и сама просила вас о том же, если бы могла. Не продолжайте, заставьте ее вернуться, если это в ваших силах». Роберт Ниал медленно покачал головой. Я перевела дыхание и села на место. «В жизни Адрианы было достаточно насилия. Я не стану приумножать его», — со вздохом ответил он. «Я лишь надеюсь на то, что случится чудо, и в один прекрасный день она вернется. Вот только чем меньше остается дней, тем меньше вероятность этого чуда». «Я попробую, господин Нял, пообещала я. «Спасибо, Элинея». Он улыбнулся, но глаза его оставались полными печали. «Он ее любит», — подумала я, не в силах произнести это вслух. «А может быть, между ними случилось то же самое наваждение, что и у меня с Мартейном?» «Можно и мне спросить у вас кое-что», — решилась я, когда мы вновь брели посаду к выходу. «Да, разумеется». «Мир устроен так, что люди с одинаковым даром испытывают притяжение друг к другу», — начала я полушепотом. Некромант остановился, сложил руки на груди и с любопытством уставился на меня. Я моментально пожалела о своей болтливости, но отступать было некуда. «Да, таков закон природы, и в этом нет ничего постыдного». «Как же отличить притяжение дара от настоящего чувства?» Еле слышно закончила я. Одним богам ведомо, как мне было неловко приставать к господину Ниалу с таким глупым вопросом. Вот только мне больше некого было спросить. Я могла себе представить, что ответят мне вера или служанки с кухарками». Поднимут насмех или начнут допытываться о моих чувствах к хозяину. Хватит и того, что Вера, не моргнув глазом, посоветовала мне погреть Мартейну постель. Нет, мне хотелось услышать мнение кого-то из старших, того, у кого есть собственный дар». «Я не знаю, Элинея». «Вы не знаете?» – изумленно переспросила я. «Нет, но я подумаю над твоим вопросом, обещаю». «Спасибо», – в свою очередь ответила я. «Ты знаешь, где меня найти, когда появятся какие-нибудь новости», сказал некромант мне на прощание.